глава 30. «Как самочувствие?» – спрашивал Киллиан, наклонившись над кроватью. Али-то кое-как разлепила веки, чтобы на него взглянуть. Он был уже полностью одет. За окнами поднималось ленивое зимнее солнце. «Нормально!» – пробормотала она, борясь желанием снова ткнуться носом в подушку и натянуть на голову одеяло. Сон без наведений, небывалая редкость. должно ну, кто-то решил, что с нее на эту ночь уже хватило кошмаров. «Больше ничего не снилось?» — Нет, еще чуть-чуть и встану, честное слово. — Смотри, а то вернусь и вытряхну тебя из постели. Притворно шутливым тоном, под которым пряталась тревога, ответил Арестом. Через несколько минут хлопнула дверь. Али перевернулась на спину и потянулась, чувствуя, как постепенно спадает сковывающее и все тело, сонное отспенение. Затем медленно села, потянула вверх край одеяла, чтобы взглянуть на больную ногу, размять ее и сделать ею несколько движений чтобы прилила кровь. Глядя на чистую белую кожу своих стоп, она невольно вспоминала перепачканные в грязи босые ноги девушки, которая являлась ей во сне. Тонкие руки с обломанными ногтями, когда-то бывший белым край подола то ли простого платья, то ли длинной сорочки или ночной рубашки, отгоняет себя непрошенной картиной, которую Алита точно знала, ей никогда не суждено забыть. Она поднялась с кровати, оглядела комнату. Точно пытаясь отыскать какие-то улики, свидетельствующие о том, что сегодня ночевала здесь не одна. Но ничего не осталось. Все пребывало в таком же состоянии, что и вчера вечером, словно Киллиан сюда и не приходил. Почему-то от сознания этого стало немного грустно. Али хорошо помнила ночное пробуждение. Свой отчаянный крик, который, как ей казалось, мог бы перебудить весь замок. Впрочем, даже если кто-то ее и услышал, то никто не пришел. Только Ристон, чьему присутствие она еще недавно, противилась оказался рядом, он говорил ей, что бояться не нужно, что сновидение не имеет власти над людьми. А еще Киллиан обнимал ее, пока Алита снова не задремала. Следом за ночью наступил новый день. Без уже изрядно надоевшего всем снегопада это давало надежду на то, что скоро замок Трамбранд перестанет быть местом, которое невозможно покинуть. Но нельзя давать гостям разъехаться до появления здесь сотрудников службы правопорядка. Ведь один из находившихся в замке убийца на чьих руках кровь Альда Брагана, а еще и кража драгоценностей Флориана Эдевейн, и, и покушение на Валентайна Эштена. Может ли оказаться так, что все совершено одним человеком? Наскоро приведя себя в порядок, Алья извлекла на свет свои записи, в которых были перечислены имена всех подозреваемых. Если альт эштон убил поверенного, то кто же напал на него самого? А у кого имелся мотив для кражи дорогого украшения? У Гидеона ли? которую топают в долгах, или дело вовсе не в стоимости побрякушки, а в том, что кому-то захотелось насолить Флориане. Впору хвататься за голову расписываться в собственном бессилии, но переборов желание опустить руки, Алито снова и снова перечитывала то, что знала о гостях, стараясь нащупать ниточки, которые вели к преступнику, пытаясь представить себе, если не лицо, то хотя бы потаенные мысли человека, который сейчас... Наверняка считал себя тем, кто сумел перехитрить всех остальных, заставив их гоняться за призраком и дрожать от страха при виде собственной тени. Однако есть и другая вероятность, не только у преступника есть тайны. Они имеются и у других присутствующих, каждый из которых страшится разоблачение. Но как много известно о них владельцу замка. «Я должна еще раз поговорить с Алла Сантрабраном», — решительно сказала себе Али. «Может быть, хотя бы сейчас он перестанет разыгрывать спектакль и поможет узнать правду. Есть ведь хоть кто-нибудь, за кого он тревожится. имрис например?» Маловероятно, но все же тот его единственный близкий родственник. Время до завтрака еще имелось, и Алита, оставив пришедшую горничную убираться в комнате, отправилась в кабинет хозяина. Ларина сказала, что он уже там, несмотря на раннее утро. Любопытно, а спит ли он вообще? «Ты?» — не без удивления произнес Сайла Страмбран, когда Али появилась на его пороге. «Что тебе нужно? Разве я не давал указания меня не беспокоить?» «Хочу побеседовать с вами», — вежливо, но твердо ответила она, входя и прикрывая за собой дверь. «Так больше не может продолжаться. Если вы хотите, чтобы я раскрыла дело, вы должны помогать мне, а не играть свои игры». «Я и так уже немало сделал для того, чтобы тебе помочь». Сухо отозвался он. «Недостаточно! Вы дважды, если ничего не путаю, объявляли о том, что вам доставили новые сведения в обмен на возможность быть упомянутым в завещании. Но мне о том, что узнали, не сказали и полсловечка. По-вашему, это честно, Альтробрам?» Я уже начинаю сомневаться. Нужна ли вам правда о том, что произошло с теми девушками? А ведь есть и недавнее преступление альт а теперь и Альт-Эштан. Валентайн просто болван. Грубо оборвал ее собеседник. Не понимаю, что в нем только находят женщины. А поверенного можно и нового найти. Не пытайтесь показаться хуже, чем вы есть. Проговорила Али, чувствуя, как наваливается на нее душным аревом, безмерная усталость, точно само присутствие альда брана лишало ее сил. Если вам все равно, что происходит в вашем замке, то не кажется ли, что пора на покой? Вы утратили контроль над ситуации, выпустили из рук поводья, и теперь нас всех несет к пропасти. Однако, когда другие хотят помочь, вы лишь задираете нос, как напыщенный мальчишка-аристократ, которому кроме его происхождения и похвастаться-то больше нечем. «Ах ты!» выкрикнул он, поднимаясь из-за стола. В глазах отражалась ярость, и губы побелели. Но Алита больше не боялась его. Словно с предмета ее детского страха сдернули старую шаль, и вместо жуткого чудовища там оказался всего лишь угол шкафа. «Я считала, что вам действительно не все равно, Альтрумбран!» произнесла она, роняя слова, подобно камням. Казалось, будто можно было даже расслышать их гулкий стук о паркет. «Что вы жаждете справедливости? Но все не так. Вы хотите лишь поразвлечься, поиграть людей, как ребенок забавляется с куклами» разогнать скуку, наблюдая за тем, как ошибаются другие. Так же, как и тогда, когда вы не только ничего не сделали, чтобы предотвратить трагедию, но и лично приложили к ней руку. Мне жаль вас, потому что вы не ведали и уже никогда не испытаете ничего искреннего, ничего настоящего, все, что у вас есть, лишь под тех, кто хочет заполучить кусок от пирога под названием «Наследство Саласатармрана». Но нет ни любви, ни тепла, ни доверия, и не будет. Али ощутила, как дрожат руки, и спрятала одну в карман платья Второй покрепче сжала трость. Присесть ей не предложили, да и не хотелось. Ни минуты больше не желала она находиться рядом с этим человеком. Собеседник больше не перебивал ее. Но смотрел так, точно перед ним заговорила мраморная статуя. Он мог бы отдать приказ сегодня же вышвырнуть поддельную родственницу из замка. Но сейчас алита владела такое безразличие, что в ответ на требование покинуть это место она бы только пожала плечами и пошла собирать вещи, позабыв о том, что дорога еще не расчищена и ей самой тяжело ходить. Однако подобные намерения явно не входили в планы Альдо Трумбрана. — Поговорим позже, — сказал он, снова садясь за стол и не обращая внимания на то, что рукавом сюртука едва не смахнул на пол чернильницу. Я тебя услышал и собираюсь все обдумать. — Как скажете, — отозвалась Али, коснувшись дверной ручки. — Но если сегодня к вам кто-нибудь явится, что-то рассказать? Задумайтесь, не грозит ли тому человеку опасность, доживет ли он до завтра или нет. Может быть, вам все равно, что под вашей крышей убивают людей, и вы можете с легкостью купить всю нашу контору и судей, однако есть и другой суд и вам его не избежать». Едва слышно скрипнула дверь, выпуская девушку в коридор. Алита по инерции сделала несколько шагов и остановилась. Теперь у нее не просто подрагивали руки, все тело трясло, будто при ознобе. Вспомнилась прошедшая ночь, тепло, руки Лиана, его ласковый шепот. Али с невероятной силой потянула к нему, но желание пойти за новой порцией утешения показалось ей слабостью. «А она должна справиться сама». В концов, Сайла Струмбран не ударил ее и не выгнал на мороз. «Кузина!» — вскричал друг знакомый голос и, появившийся неизвестно откуда, Эмри Струмбран, похлопал я по плечу. «Прошу извинить меня за фамильярность, но ты выглядишь так, словно встретилась с привидением, что опять нет Амелы!» Бросил он взгляд наверх. «Почему же мне так не везет? Хотя бы один поцелуй, и тот урувать не судьба!» «Ты ведь уже выяснил, что в коридорах ее не повесили!» «Понемногу успокаиваясь, — ответила Алита. «Тогда идем же скорее, где она есть. В столовой например. Я проголодался за ночь. Кстати, имей в виду, что сегодня вечером у нас по плану прогулка в лес. Киллиан тоже идет, — лукаво добавил он. «Почему вечером? Ведь будет уже темно, и это может быть опасно!» «Не волнуйся, я знаю здешние места, как свои десять пальцев. Да и потом, разве ты еще не заскучала?» «Мне как-то не до скуки», – пожала плечами Али. «Убийство, кража, покушение на убийство. Не хватает только, чтобы люди пропадать начали. Будем надеяться, что все, кто выйдет из замка, вернутся в целости и сохранности». Ничуть не бескураженно отозвался Эмрис. «Зато после прогулки...» С видом предвкушающего сытный обед кота прижмурился он. После прогулки камин, горячий гэтвейн, свежий миндальный пирог. Соблазнительно, вынуждена была признать она, но у меня все еще побаливает нога, боюсь, далеко не уйду. А далеко и не надо, не сдавался собеседник. Так за разговором они заметно дошли до столовой, где уже витали вкусные запахи. Валентайн Эштон отсутствовал, зато его жена сидела за столом. С величием королевы в изгнании, в ответ на приветствие она лишь коротко кивнула и снова отвела взгляд на окно, за которым, кажется, окончательно распогодилась. — Как здоровье вашего мужа! — решила поинтересоваться Алита, занимая уже ставшее привычным место за столом. — Скоро он будет в полном порядке, за ним хорошо ухаживают, — неохотно ответила Бертина, не оборачиваясь. — Так, может, и вы, дабы отвлечься, пойдете с нами сегодня на вечернюю прогулку? «Альда Эштон», — предложила Млистер Брам, и, к всеобщему удивлению, молодая женщина согласилась.